Глава шестая. Сабли скрещиваются в ударе и сцепляются гардами. Мой кинжал перехватывается дагой, пытается взять наизлом. Недолго думая, бью левой ногой в правую ногу нападающего. Это немного отталкивает моего соперника чуть назад. Выпад. Рука с саблей идет за противником. Он успевает скрутить корпус, и моя сабля проскакивает мимо но я тут же отдергиваю руку назад, чуть ее повернув. Обратной стороной саблей, концом заостренной елмани, режу противнику бок. Ты проиграл. Подвожу итог тренировочного боя Михаилу. Ну вот, как я и ожидал, Лорис пришел с утра на нашу тренировку и попросил провести с ним учебный бой. Но настоял только на холодном оружии, хотя сам тут же ухватил учебную дагу, С защитной руки. Вот же гордый сын Гор. Решил за прошлый свой проигрыш рассчитаться. Или может поучиться. Ни дураком, ни ретроградом Михаил не был. Наоборот, слишком слизывал все, что можно у меня. Я видел, что не совсем он был согласен, но решил перепробовать все. Очень похвально. «Ну что, Михаил Тарелович, убедился, что шашка для боя не очень подходящая?» «Смотрю, как он засопел, что опять проиграл». «Согласен, для нанесения первого удара оружия лучше нет. Но это если противник не готов или не будет защищаться, или плохой фехтовальщик. Ты же сам рассказывал, что на Кавказе очень много хороших бойцов на холодном оружии». «Лучше мне свою тренировочную форму продай!» Все еще хмурясь, вымолвил он. Его брови и так достаточно большие и густые сошлись на переносице. А небольшой рост придал сходство с гномом из фильмов моей прошлой жизни. «Нет, ну что тебе стоит? А я тебе такого хорошего вина пришлю! Настоящий букет!» И делает жест руками от губ. «И серебряные кубки! Знаешь, какие у нас там красивые делают?» «Михаил, ты совесть имеешь?» «Ты так все лучшее у меня выпросил и выкупил!» «Не спешу соглашаться. Ишь какой шустрый!» «Неправда. Я еще и дилежанс хочу, который ты сейчас переделываешь. Ты мне друг или нет?» Пытается взять меня на слабо, Михаил. Я действительно отдал команду на переделку одного из трофейных дилижансов. Сам еще не знал, что из этого получится, но ни внутреннее устройство, ни амортизация дилижанса меня абсолютно не устраивала. Надо налаживать свое мелкосерийное производство. Особенно надо разобраться с подшипниками. Они были известны давно и даже стояли на моих новых дилижанцах. Но вот форма и качество далеко не такие, как мне нужно. И это на люксовских дилижанцах. А на других и таких не было. А про крестьянские телеги я вообще молчу. Первый металлический подшипник качения был установлен в опоре ветряка, Построенного в Англии в 1780 году. Этот подшипник состоял из двух литых чугунных дорожек качения, между которыми находилось 40 чугунных шаров. Сейчас уже вовсю их использовали в английских и немецких паровозах и дилижансах. Но в основном это втулки во втулках. Тех же знакомых нам подшипников еще нет. В России Массово в конце 19 века подшипники начали выпускать шведы. Надо их опередить. На втором дилежансе я пока сам не ездил. Лишь слегка превратив его в грузопассажирский. Ну, не нравились они мне, и все тут. Ничего особо лучшего я пока не видел. Чай не столица. Да и то там больше вычурные. А тут... Хорошая рабочая лошадка. «Боюсь, одним вином ты не отделаешься», — выдыхаю я. Что-то своим напором Лорис Меликов начал меня утомлять. «Все ты ему отдай, да еще и самое лучшее». «Я подумаю». Опять спорим за тактику, одежду и снаряжение. Вышел спор из-за собок Батфортов, которые мне совсем не нравятся. А ходить в них, по-моему, нормально, вообще невозможно. Ботфорты защищают ноги всадника не только при длительных маршах на лошади, но и при сабельных схватках. Если учитывать даже их удобство, то цена явно не радовала. И далеко не все могли иметь разное обмундирование. Народ в основной своей массе жил очень бедно, даже дворяне. И тут я вспомнил о ковбойских кожаных накладках на штаны. Подхватив Михаила мешок трофейной обуви и кожи, отправились вместе к Давыдову. На пароходе я особо не стеснялся. Отобрал все перспективные образцы у команды, причем от сапог до тапок. Сейчас с моделями и фасонами обуви – настоящая беда. Срочно надо вводить разнообразие. И не только кожаной обуви, можно же разной, комбинированной. Но сначала от сапожника, как обычно, я выслушал все его жалобы. Ну да, как же без них. Стон, что я все затеял, ввел его в растраты, а сам куда-то уехал. Привык сапожник к моим заказам и моим деньгам. И менять ничего не хочет. Вот же жук. Мои прошлые заказы уже копируют другие мастера. Сам видел. Правда, не всегда хорошо. Давыдов начал ругать и жаловаться на других мастеров, что отбивают у него хороших и денежных клиентов. Хотя только с моей подсказки и давления сам недавно начал их делать. А потом опять пришлось этого упрямца буквально заставлять делать новые необычные заказы. Заказали по три комплекта кожаных накладок, но на ремешках с пряжками, чтобы можно было их быстро снять. А еще я заказал десяток кожаных ковбойских шляп. И так, чтобы поля можно было заворачивать и закреплять. Опять жалобы, что этим он не занимается, и опять мои угрозы найти другого мастера. «Хотя почему ковбойские?» Такие шляпы носились с XIV века. Правда, в городе я их почему-то не видел. Но для непогоды, да и так, самое то. Ну, разве что для зимы не подойдут. Неплохо было бы из фетра. Но когда я увидел цену шляпного фетра, мне стало плохо. За эти деньги хорошую зимнюю куртку сшить можно. Мало того, еще и сплошной импорт. — Обойдусь. Заказали ей по пять поясов с бронзовыми бляхами. — Можно было бы и кожаные плащи у Антоновой заказать, — подумал я. — Нет, они слишком тяжелые. Да и по мне хорошая с пропиткой войлочная бурка лучше. Ее можно и как спальный мешок использовать. Хотя надо подумать. — Так, Михаил, — дернул я его за рукав. «Пришлешь мне в подарок пару хороших бараньих бурок?» «Конечно, дорогой!» — обрадовался Лорис Меликов, у которого я наконец-то хоть что-то попросил. «Ну тогда уж и черкеску, для полного комплекта!» — хмыкнул я, такому знакомому по прошлой жизни возгласу. «А плащ буду носить для форса по городу». А вот кожаную куртку нужно типа пилот. А молнии? Это как же я про них-то забыл? Кому бы поручить? Нет уж, лучше я это для себя оставлю. Но надо найти и другого сапожника. Поручить делать ему ботинки из брезента. Тут из брезента делают паруса, так что и пропитка для обуви тоже есть. Матросы на флоте из кусков брезента шьют себе обувь, Но это все не то. Надо типа берцев или высоких ботинок. — Семен, делай и побыстрее! — поторапливаю сапожника. — А когда надо? — хмурится он. — Вчера! — отвечаю я, чем вызвал смех Михаила и чесание в затылке у мастера. В общем, обрадовали Давыдова заказами и уехали. «А ты уверен, что такие накладки будут носить?» нам это точно не очень понравится», — скептически ответил Лорис. «Зато намного дешевле и долговечней. Да и защита более качественная, если честно. И усилить ее еще можно. А жить захочешь, еще и не так раскорячишься». Подвел итог и расстаюсь с Лорис Меликовым. Дальше... Опять закружили дела. Лука, Трофимов и другие все требовали моего внимания, а часто и нагоняя. Расслабились, понимаешь, пока меня не было. Спешить им, видишь ли, некуда. Да, я еще привлек отца Марии продавать ненужные мне трофейные и подарочные вещи, которые с невероятным количеством стали скапливаться у меня. Так и он заработает и у меня появится дополнительное денежное средство, которых мне почему-то вечно не хватает. Ну, прямо беда с ними, и все тут. А это что? Смотрю на пачку денег, спрашиваю у Хрипковой: Сейчас я пью чай в гостях у Антоновой. Она срочно пригласила меня к ней в гости, где я застал свою соседку по имению, помещицу Елизавету Павловну Хрипкову. С ней после нашей последней встречи я так ни разу и не виделся, хотя она настойчиво и не раз приглашала к себе в гости. — Ну, говорят, вы можете такое э, посоветовать, чтобы это приносило хороший доход, а за это берете 500 рублей. Вот и я прошу мне посоветовать. Выдала, немного смущаясь, но явно уверенная в себе Хребкова. «Вот это да. Помещицы оказывались часто намного расторопнее своих мужских половин. Я уже, кстати, это заметил. Тут вдовым надеяться можно только на себя, особенно если нет возможности выйти повторно замуж. Им неохотно дают кредиты и закладные на поместье. Если после смерти мужа поместье сразу не разорилось, то оно оказывается довольно-таки жизнеспособным и управлялось намного более успешнее. Хм, ну не знаю. А если вам попробовать меховых животных разводить? На пшенице о всей гречихе много не наторгуешь. Картошка пока еще не стала вторым хлебом. Мало того, еще продолжаются картофельные бунты крестьян из-за отравления. И самое интересное, что травятся из-за неправильного хранения и питания. Часто едят вместе с кожурой, а власти, как всегда, забывают нормально информировать население. «Это каких? И зачем?» удивляются обе. «Пушнина? Она и в Африке пушнина. А Антонова будет из них одежду шить, или в Лейпциге наши купцы продадут. Ну а разводить лучше песца, соболя и черно-бурую лисицу в клетках. Дай бумагу, нарисую, поясняю я и прошу Аню дать требуемые. А кормить их чем? смущается Елизавета Павловна. Частью рыбой, часть мясом с кашами! Отвечаю, как само собой разумеющееся. Собак ведь содержат. Что за вопросы? Ну а мясо! Где столько взять? Пытается выжить из меня по максимуму поместиться. Сделать загоны и разводить косуль, лосей или оленей. Им специальный уход не особо и нужен. Сам когда-то такое в Бельгии в 21 веке видел. Среди коров паслись косули, а в ресторане можно заказать стейки из них или другое блюдо. А во врагах! Сделать пруды и разводить рыбу. Поля лучше использовать для производства кормов. Ну и для себя. Теперь можно смело и деньги брать. Мех всегда в цене. Неожиданное предложение. Согласилась она и смотрит на Антонову. Только не надо шить полностью шубы из дорогого меха. Они хоть и дорогие, но и продать их трудно. Вон, Анна Ильинична, какую хорошую шубу Марии сшила. А чтобы не сильно выделялись, можно и мех подкрашивать. Пытаюсь все же сподвигнуть Хребкову на производство. Да, я действительно получила еще несколько заказов на такую одежду. Неопределенно ответила Купчиха. Дальше мы обсудили общие вопросы взаимодействия. Нужно налаживать выделку шкуры и выделку кожи, покраску, причем разных оттенков. Хорошо выделанная кожа и обработанные шкуры всегда в цене. Сейчас в России выпускалось до 80 видов выделки кож, но мастеров было очень и очень мало, и зачастую на экспорт вывозили просто пересыпанную солью необработанную кожу. Кстати, намекнул, что и этим в имении Хрипковой свободно можно заняться. Там на вонь никто ругаться, как в Туле, не будет. Затем расспросил, как устроились у Антоновой переданные ей девчонки. Сказала, что все нормально. На следующий день у меня в гостях появился Гейдеке Людвиг Егорович, сразу напомнив, что и в моем имении появиться надо бы. Весна как-никак. Пришел с обозом муки, рыбы и других продуктов. Мне в подарок привез двух жирных гусей и бочонок меда литра на три, что меня очень умилило. При его бедности это довольно щедро. Я тоже отдарился отрезом импортной ткани и кинжалом в ножнах. Мы с ним прекрасно посидели за самоваром, обсуждая дела в государстве и районе. Скупил у него оптом по нормальной цене все привезенные продукты. Трофимов продаст их в розницу, чему Людвиг Егорович был очень рад. Все-таки находиться долго в Туле при его доходах довольно разорительно. Купцы стараются сильно сбивать цены у таких приезжих. Оставил его ночевать у себя на раскладушке. Договорились, что завтра выезжаем в Венёво. К вечеру, почти в сумерках, во двор въехала целая кавалькада всадников и повозок. Неужели Мальцев? Хотя нет, повозки и всадники незнакомые. Сердце забилось в ожидании неприятностей. Никак генерал постарался. Арест! Не успел удрать, вот же растяпа. Оказалось, все не так страшно, но звоночек явно прозвенел. Пожаловал купец Розов за дочкой и ее подружкой. Если он успел с Новгорода, значит, скоро и от генерала гости будут. Все, всех дел не переделаешь. Завтра уезжаю. Купец Розов, сорокалетний толстый мужик, с большой бородой и длинными зачесанными назад волосами, ростом под полтора метра и такой же толстый. Не успел вылезти из воска, сразу принялся отдавать распоряжение трубным голосом, как будто у себя дома, громогласный и властный. Его слуги распоряжение выполняли бегом, но немного чудно. Вместо нормального приветствия и спасибо сразу попытался наехать на меня. Я аж опешил от такой наглости. Ну, понятно, отчего Настя могла податься во все тяжкие. — Слышь ты! Как там тебя зовут, толстопус? Убирайся из моего двора, или я начну стрелять! Наставив на него Моретту, командую ему. — Я, конечно, понимаю, что купцы Новгорода — это отдельная каста. Они привыкли испокон веков к свободе и воле. но не настолько же. Все-таки я же дворянин, а это мой двор, а тут такой концерт. Пока купец лупил глазами, подбежал его управляющий Василий и упал на колени. Начали разбираться уже более спокойно. Оказывается, Афанасий Розов просто пьян, хотя по нему и не видно. Вот же ж твою переволновался он, видите ли. А я тут чуть стрельбу на поражение не открыл, а мои бы люди меня поддержали. Ох, и долго, и смачно я матюгался. Гейдеке лишь на это улыбался. Возможно, он к этому и привычный, а вот я тут с этим сталкиваюсь первый раз. А потом их всех отправил пинком под зад в знакомый трактир на улице Замочной к Замятиным. Там не только оказывается купец пьян, а и половина работников каравана. Путешественники, мать их так, пусть проспятся. Не успело утро вступить в свои права, появился Василий. Во двор зашел бочком, сразу сняв шапку. Пришлось идти встречать Нечего ему в моем доме делать. Вы уж простите, ваше благородие, за вчерашнее. Переволновался Афанасий Прохорович. Нижайше просит за дочку. Вам в подарок ловчего сокола просит принять. На черта он мне нужен. Да, я понимаю, очень ценный подарок. Царский. Но возни мне только с этой ловчей птицей не хватает. Я точно не знаю... Но геморроя там, по-моему, много. — А как же быть, барин? — растерялся Василий. — А что вы в возах привезли? Мне как-то сразу же вспомнились сильно груженные сани. «Соль — Соль! — отвечает он. — Вот и дашь воз соли. И пусть предоставит мастеров по Ганзенской одежде. Так и передай купцу. К обеду Анастасия с подружкой прибудут в трактир, где вы остановились. Купец всегда купец, просто так ехать не будет, заодно и неблизкую дорогу отобьет. Обычно гансей – это плотная, хорошо облегающая верхняя одежда, которая вяжется по кругу, обычно из синей шерсти и носится рыбаками как джерси. Для одежды типа пуловера используется название двух островов – гернси и джерси. Джерси ассоциируется с вязанием уже 400 лет. В 16 веке вязаная одежда острова Джерси экспортировалась в Англию и Францию. В основном это были чулки и мужские рубашки. Тогда производство трикотажа достигло на острове такого масштаба, что возникла угроза для производства продуктов питания, так как многие фермеры семьями бросали работу в поле, с головой уходя в вязальную промышленность. В 1608 году Совет Джерси издал закон, по которому каждому жителю острова старше 15 лет, застигнутому во время сбора урожая за вязанием, грозило тюремное заключение. Именно с тех пор слово «Джерси» стало синонимом вязания. Таким образом, слово «Джерси» используется для описания вязаной одежды, получивший свое название от этого крупнейшего из Нормандских островов. Все это я узнал, когда начал расспрашивать провязанную одежду и возможности производить здесь. Конечно, она считается одеждой бедняков и рыбаков, но, я думаю, изменю эту тенденцию. У новгородских купцов там дальние связи. Вот пусть и ищут. Явно дешевле будет, чем ловчий сокол. Василий ушел, а через час приехал в ВОЗ с солью. Ну, там уже дед Иван с Федором командовали. Я же командовал сбором каравана в Гусь-Мальцевский. Даже модель мельницы туда повезут. Буду сначала все же там строить. Оставив распоряжение, выпроводив Розову с Савиной, мы с Гейдеки отправились в Венево. Потом я оттуда в Гусь-Мальцевский, а там посмотрим. Особо планов у меня и не было. Настолько неожиданно все в Туле закрутилось. Ехали мы в моем новом дилижансе под охраной Семена, Фатея и младшего Ремеза. Лошадьми управляет Савва. Сзади люди-гейдыки в своих телегах. Поехали по объездной дороге. Хватит с меня и прошлогодних приключений. Взял я с собой и Пьера Ажана, Он у меня и как учитель французского, и как спарринг-партнер. Все больше убеждаюсь, что парень он неплохой. Остальные пленные едут с караваном Гусь-Мальцевский. Там технически грамотным людям найдется дело. На этот раз вместо собаки взял Соболя. Пусть проветрится. Да и в Гусь-Мальцевском порадую детей Шулера и других. Ну и может и себе заведут. А может и этого отдам. Я уезжаю, а скоро родится ребенок у Федора. Тут Соболь явно не нужен. С собой набрал подарков для крестьян и даже одну ломовую лошадь. Но все же я склоняюсь к мысли их освободить пока с арендой и правом выкупа земли. Уж очень неудобно мне к ним ездить, да и приносит мне это имение одни убытки. Так и сделал. По приезду в Венёво озадачил этим гейдеке с Ратманом Шаталовым по подготовке документов, чем сильно их удивил. Да тут все за неё держатся, ни под каким предлогом стараются не терять. Правда и сами не очень толково управляют, мягко сказано. Но зато собственность. Поспрашивал насчёт цены на землю в районе. В имении ничего не изменилось. Умерло, правда, несколько человек. Разного полу и возраста, но меньше, чем обычно. Моя помощь сыграла в этом большую роль. Отдал подарки, в свою телегу сели Егор Лазарев за старосту, Андрей Михайлов и Степан Смирнов. Эти уже выборные от общины поедут со мной в город. Но сначала я выслушал крестьян. С одной стороны, они рады, что сами себе будут хозяева. С другой, теряют всякую защиту. А это очень плохо для них. Обидеть и ободрать их могут запросто. Особенно дворяне или военные. Пришлось опять менять планы. Согласовали так, что пока не выплатят долг за землю, будут принадлежать мне и дальше. Договорились на семь тысяч серебром за все. Но с долгой отдачей, растянутой на много лет. Это самая минимальная цена, которую я смог выставить. «Оплачивать будут 200-250 в год серебром. Придется крестьянам поработать, но в пределах нормы. Конечно, мне это досталось намного дешевле, но злить еще и местных дворян совсем нет желания». «А как же мельница, барин?» – спросил Фатей Михайлов. «А вот что-то дикого камня, как договаривались, я не наблюдаю», – отвечаю вопросом на вопрос. «Зачем мне тут мельницу строить, если я землю продаю? Пусть лучше пушнину разводят, как Хребкова. Ее сколько ни дай, все равно не хватает». «Так это, барин, только снег сошел», — отвечает Захар. «Так, не будет камня с запасом. Хрен вам а не мельница, чтобы после Петрова поста...» «12 июня. Камень был». И не забудьте весточку послать, когда башкиры приедут. А камень пригодится и клетки строить. Вот уж мне эта социальная нагрузка. Ну нахрена мне все это надо? Сам себе удивляюсь. В отсутствие интернета и телевидения на трудовые подвиги тянет. Черт знает что. В Венево все быстро оформили, но уже с новыми требованиями. Дмитрий Иванович. «Как-то вы так?» – не понимает меня гейдеки. «Да ну их нафиг, Людвиг Егорович! Ну нет у меня желания возиться с этими крестьянами, да еще так далеко от Тулы! Ну что тут можно вырастить хорошего? Они еле себя прокормить могут!» Махаю рукой. «Я все понимаю. Наняли бы управляющего!» Не согласен он. «Толку-то! Дополнительно нищету плодить?» Мне имение приносит одни убытки. А так я деньги в предприятие какое-нибудь лучше инвестирую. Не соглашаюсь с ним. Кстати, об этом. А может, нам что посоветуете, недорогое? И испытывающий смотрит на меня. У вас же тут тракт. Вам надо перерабатывающие мощности сельхозпродукции делать. Думаю, тогда всем работы и забот хватит. Чешу я голову. Такими темпами и у меня идеи скоро закончатся. «Перерабатывающие мощности? Это что вы имели в виду?» Озадачен Гейдеке. «Это ставить мельницу раз, коптильная цеха два, консервная цеха три». С этими словами я уселся в дилижанс, и мы покатились в гость Мальцевский.